Если матери некогда, трудно самому взять иголку в руки. А попоны, когда, наконец, попоны будут готовы? На Оксай с собой конюшню не повезешь, По ночам будут холода в степи. Торопил, напоминал, что времени остается все меньше, Что на Оксая будет поздно делать то, что сейчас надо делать. Случалось до криков, до ругани не доходила. Выговаривал бригадиру Чекишу, когда ездовые на Мажарах не успевали вовремя подвести клеверное сено, особо сберегаемое для пруговых лошадей, в первую очередь для аксайских. И кто еще не высказывал особых восторгов, так это матери. Приходили то одна, то другая, выговаривали, что это за наказание такое, придумали какой-то десант. Роду такого не слыхали. Мало того, что мужья на фронте, так теперь и сыновья, как солдаты, ни тебе помощи по хозяйству, ни поговорить по душам, только и пропадают на конюшне с утра и до ночи. И многое другое справедливое, если разобраться. Султан Мурату больше всего перепадало. На то командир. За всех приходилось держать ответ — одержать держать ответ перед матерями труднее всего. Его мать и вовсе махнула рукой, устала. Только бы отец живой вернулся с войны, и пусть сам рассудит. А с меня довольно. Спохватишься, сынок, когда ноги вытяну, да поздно будет. Жалко была мать, очень жалко. Но что мог поделать султан Мурад, да и любой на его месте? У каждого из десантников по четыре коня и много другой работы. Корми, пои, чисти, корма готовь и снова корми, пои, чисти, навоз выноси снова сначала. А какой-то труд промывать и лечить лишаи старые, намятые раны на плечах и холках лошадей. Участковый ветфельдшер оставил всякие растворы до мази, лечить приходится самим каждый день. Иначе не залечишь. Откормить откормишь, но хомута не наденешь на рану. Вот ведь как! Ни одного коня не было целого. Все с болячками на плечах, с разбитыми ногами. Конь не понимает, что его лечат. Попробуй удержать. Когда лошади набрали тело, настоялись, потребовалась проминка. Каждого коня каждый день часа полтора рысью гонять. А не то, как говорил бригадир Чекиш, в плугу вода пойдет с него, и пустое место останется. И тут случилась крупная неприятность. Выехали как-то проминать лошадей всех пятером на своих лучших боевых конях. Султан Мурат на Чебдаре, Анатай на Актару, эркинбек на Акбайпаке, Эргеш на Алтынтуяке, Кубатку на Жебекжале. Вначале рысию, как и полагалось, шли вокруг конного двора, потом по улице двинулись, выехали на окраину. Здесь, по снежному полю, порысили. День стоял солнечный, искристый, весенним светом уже присвечивало в воздухе. Горы в вышине белые-белые, и такие спокойные и ясные, что появись муха на том белом склоне, и та была бы услышана и увидена. Приутихла зима, пригревать стала на солнце. Кони бежали в охотку. Им тоже не терпелось поразмяться, порезвиться. Припустили по воде, быстрее и быстрее, так и подмывало понестись галопом. Султан Мурат впереди, а Анатай подначивал сзади. — Давай быстрее, что так тихо! Но Султан Мурат, как командир, не очень-то разрешал развивать скорость. Проминка — это тебе не скачки, это работа, тренировка лошадей, чтобы потом в упряжи им было легче тянуть. Вот так они шли всем десантом. Развернулись на поле и собрались было назад, как услышали с бугра голоса. То ребята возвращались из школы. Увидели десантников и кричат, руками машут. Десантники в ответ тоже кричат, машут.